Конечно же, сказала миссис Пигин, мы знали миссу Итакер. Ее все знали в здешних местах. Отличная была женщина. Многие до сих пор охотятся на ее лошадях. Мистер Кливлинд, который купил ее кон завод, как сыр в масле катается. Про нее говорили, что она была прекрасной заводчицей, получше многих мужчин. Мало кто мог с ней соперничать. Да что вы? восхитился лорд Уимзи. «Помню, она уже лет шести сидела на лошади», – продолжала миссис Пигин, «а запросто так перескакивала на ней через изгородь. А вот мисс Доусон, ее подруга и компаньонка, та была другая, тихая и никаких прыжков, проезжала только через ворота. Про нее думали, что она вообще не сядет на лошадь, но она всегда хотела быть рядом с мисс Уитакер. Конечно, все люди разные, так ведь, сэр?» «Сейчас таких, как мисс Уи и Такер, уже не найдешь. Современные девушки тоже бывают хорошими наездницами, но мисс Уи и Такер по-настоящему разбиралась в лошадях, покупала их и ухаживала за ними, и разводила, ни у кого не спрашивая советов». «Похоже, это была очень интересная особа», — уважительно отозвался Уимзи. «Жаль, что нам не довелось познакомиться, но у меня есть друзья, которые хорошо знали мисс Доусон. Они жили по соседству, в «Да что вы! Надо же! Очень добрая и приятная леди! Мы слышали, она тоже умерла от рака, да? Да чего ж печально, бедняжка! Раз вы слышали про нее, то, может, вам будет любопытно взглянуть на фотографии с Крофтонской охоты. Джим! А! Покажи этим джентльменам фотографии мисс Уитакер и мисс Долсон. Они знакомы с друзьями мисс Долсон из Хемпшира. Ступайте туда, если, конечно, не хотите съесть еще что-нибудь, сэр». Миссис Пигин проводила их небольшой и уютный бар, где несколько джентльменов в охотничьих костюмах наслаждались бокалом вина перед закрытием. Мистер Пигин, такой же дородный и радушный, как его жена, выступил вперед, чтобы приветствовать гостей. «Выпейте чего-нибудь, джентльмены?» «Джо, две кружки нашего Эля». «Надо же, вы знали мисс Доусон!» «Поистине мир тесен!» «Я всегда говорю это жене!» «Вот последнее фото. Охота в замке!» 1918 год. Конечно, в то время охоты бывали редко. Сами понимаете, война. Многие джентльмены были на службе, да и лошади тоже. Так что мы не могли охотиться регулярно, как раньше. Но лисиц развелось ужас как много, и гончие превращались в обыкновенных собак. Ха-ха, это я так шутил, что гончие превращались в собак. Многие джентльмены смеялись, когда я так говорил, мол, гончие превращается в собак. А полковник Флетчер и другие пожилые джентльмены говорили, что нельзя бросать охоту, а надо делать вылазки, чтобы гончие не теряли навыков, так сказать. И тогда миссу Такер сказала: Давайте устроим охоту в замке, полковник. А потом, может, это последняя охота, которую я увижу? Так и сказала. И точно! На Новый год нашу бедную леди хватил удар. Умерла в 1922 -м. Вот она, в тележке, рядышком с мисс Доусон. Верхом она тогда уже пару лет как не ездила, но не пропускала ни одной охоты до последнего дня. Удивительная женщина, да, сэр? Питер и Чарльз с любопытством рассматривали фото дамы мрачного вида, сидевшей выпрямив спину в тележке с вожжами в руках. Суровое ветреное лицо, крупный нос, прямые широкие брови – все это хранило следы былой привлекательности. Рядом с ней примостилась маленькая, пухленькая и гораздо более женственная Агата Доусон, загадочное обстоятельство смерти которой и привели Уимзи и Паркера в эту тихую деревушку. Мисс Доусон мило, застенчиво улыбалась. Выражение ее лица было не такое властное, как у ее грозной подруги, но, тем не менее, одухотворенное и выразительное. Без сомнения, компаньонки были довольно выдающейся парочкой. Лорд Уимзи задал мистеру Пикину пару вопросов о семье Уитакер. «Ну, сэр, тут я мало что могу сказать. Мы всегда думали, что мисс Уитакер рассорилась со своим семейством, поэтому и поселилась здесь сама по себе». В наше время девушки редко уезжали, вот так просто из дома. Да, но если вы хотите узнать про нее побольше, сэр, то есть тут, тут один старик, который вам все расскажет и про Уи Такеров, и про Доусонов. Бен Коблинг 40 лет служил у мисс Уи Такер конюшем. Женился на служанке мисс Доусон. Когда-то приехала вместе с ней в Норфолк. Ему 87 Но он отлично держится, и у него хорошая память. У нас все его уважают. Живет с женой в коттедже, которая И так и развещала ему. Если хотите, захотите завтра, сэр. Убедитесь, что память у старого Бена еще хоть куда. Ну, а теперь извините, сэр, мне пора. Бар закрывается. Время, джентльмены. С вас еще восемь пенсов, сэр. Благодарю вас, сэр. О, поторопитесь, джентльмены, прошу вас. Джо, начинай уборку. Отличное местечко Крофтон, сказал лорд Уимзи, когда они с Паркером остались одни в просторной спальни, с низким потолком и улеглись в постели, пахнущие лавандой. Бен Коблинг наверняка все знает про кузена Аллилую. Жду не дождусь встречи с Беном Коблингом.